Глава 11 В полдень другого дня на главном вокзале в городе Эл под оглушительный свист паровоза на дебаркадер сошел странного вида господин с всклокоченными после сна волосами и растрепанной бородой. Двое жандармов, которые, опершись на винтовке, грелись на первом весеннем солнышке, с удивлением осмотрели его, когда он пронесся мимо, бормоча что-то себе под нос, и едва не задел их тяжелым потрепанным саквояжем, но связываться с сумасшедшим не решились. Барабанов, даже не заметив служителей закона, энергично шагая покинул здание вокзала. Он был совершенно окрылен мыслями, что именно ему предстоит пройти по главной ниточке следствия и, возможно, распутать все дело. Какими глазами на него тогда посмотрит Лили Ансельм, возможно, в них будет больше признания и уважения. Только бы старик был еще жив. Хотя предсказание Лилии явно говорит об обратном, — пробормотал Барабанов — и пораженный новым страхом, что старик-кукловод может в любой момент отдать Богу душу, бешено вращая глазами, принялся ловить пролетку. Ярмарочная площадь уже была полна и гудела словно рой. Нестор с трудом проталкивался через толпу праздных горожан, вдыхая запахи свежей выпечки, лимонных петушков на палочке и свежего перегара. Петрушку найти было несложно. Он торчал на балкончике над входом в балаган, поясничая и зазывая публику. «Почтенные господа, я приехал к вам с музыкантом сюда. Не девитесь на мою рожу, пусть она не шибко пригожа. А зовут меня молодца Петруха Фарнос, потому что у меня большой нос!» Скрипучий голос куклы разносился над головами. Из балагана раздавалось сопение шарманки, и Барабанов, просияв, встал в очередь, отсчитал, путаясь в незнакомых монетках, плату за вход, и толстяк с огромной накладной бородой, раскланившись, пропустил его внутрь. В балагане было не протолкнуться, и Нестору пришлось занять место в самом конце. Он хорошо видел ситцевую ширму с беснующимся над ней носатым зубоскалом, Но шарманчика было не разглядеть, только слышались хриплые, нестройные звуки инструмента, когда тот не в попад крутил ручку. Нестор вставал на цыпочки и вытягивал шею, как мог, но вскоре оставил попытки и увлекся представлением. Местный Петрушка был похож на всех виденных ранее, как единокровный брат, Лишь более богатый костюм и вышивка на колпаке выдавали его родство с английским мистером Панчем и итальянским сеньором Пульчинеллой, да и не надевался он на руку, а висел на ниточках. Некоторые сценки и сюжеты тоже отличались от виденных на родине. Например, Петрушка обзавелся наконец женой-дуняшкой, которая и стала его главным компаньоном по сцене и участницей жестоких проделок. С ней он бронился, дрался и даже жонглировал за ребенком. Урчание в пустом с утра животе отвлекало от просмотра, поэтому, почуяв запах выпечки, Барабанов принялся нервно оглядываться по сторонам, пока не обнаружил мужика, торговавшего пирожками в разнос. Пустившись за ним в погоню, Нестор боком проталкивался через зрителей, пока не догнал, и, купив сразу два пирожка с жареным луком, откусывал от них поочередно. Теперь зрелище нравилось ему куда больше, к тому же с этого ракурса он смог, наконец, разглядеть шарманщика. Это был древний старик с неопрятной длинной бородой, одетый в выцветший, когда-то бывший разноцветным, халат. Барабанов в тревоге кинул взгляд на его тощую дрожащую руку, которой он крутил ручку инструмента. Пальцы старика были скрючены артритом, но все были на месте. Несмотря на возраст, шарманщик оглядывал зрителей с озорством, подмигивал. А в моменты, когда над ширмой происходил неожиданный поворот сюжета... Поразбойничий свистел, не в кричал петухом и дергал ручку шарманки так, что вместо мелодичного свиста выходил виск и скрежет. Во время интермедии старик орал возмутительные частушки, вызывающие смех и ропот в толпе. Вот и в этот раз, внезапно встретившись с барабановым глазами, шарманчик заговорщицки подмигнул и вдруг закричал дурным голосом «Как у нашего Петрухи на хрену сидят две мухи? Муха с мухою дерется, а Петруха, знай, смеется!» У Нестора едва не опустились руки. Очевидно, что старик совершенно выжил из ума. Но, тем не менее, возможно, от него удастся добиться чего-то или, по крайней мере, поговорить с его учеником, водящим куклами за ширмой. Барабанов вновь сосредоточился на представлении с интересом разглядывая кукол. И даже хохотнул пару раз. Но когда выступление закончилось, Петрушка немедленно переместился на балкончик зазывать зрителей, а потом снова без всякой паузы возник за ширмой. Измученному дорогой Барабанову пришлось посмотреть приключения Петра Петровича еще четыре раза по кругу. Прежде чем толпа начала расходиться, И ему удалось протиснуться к кукольнику, складывавшему своих артистов в большой короб на колесиках. Барабанов прокашлялся и поздоровался, стоя у него за спиной, и кукольник обернулся с удивлением, разглядывая пришедшего. Это был молодой мужчина, худой, безбородый и черноволосый, с живым насмешливым взглядом. «Я легко, кукловод-марионеточник», «Хожу по городам, по ярмаркам, даю выступление», — отрекомендовался он в ответ на вопрос гостя. «А это дядька Лукаш. Я его с собой вожу. Помощи немного, да не бросать же старика». Старый шарманщик безучастно сидел рядом на ящике и деловито обсасывал беззубым ртом кусок калача. На пришедшего он не реагировал вовсе, словно того и не было. «Нестор Барабанов!» представился в ответ гость. И я, я сельский врач, попавший в беду, предположил легко, скептически оглядывая мятый из дороги костюм Барабанова, видавший виды сокваяж и криво сидящие очки. Вовсе нет, возмутился Нестор, спешно оправляя костюм. Я сыщик из петербургского управления, по специальному указанию министра. Э, ну как? Левко уже более уважительно посмотрел на гостя. «Понимаю, понимаю, конспирация. И что же нужно уважаемому пану-сыщику из Петербурга от двух бедных бродячих кукловодов?» Барабанов, как мог, напустив туману, рассказал о компании сыщиков и поисках в городе К, не упомянув при этом ни убийства, ни свои подозрения, потом долго рылся в бездонном саквояже, пока, наконец, не извлек из него маленький бумажный кулек. Он развернул его и разложил на облупившейся скамейке балагана зловещие деревянные ручки. «Люди говорят, что твой дядя Лукаш — большой знаток в кукольном и марионеточном деле и может по мельчайшей детальке и куклу, и мастера, ее делавшего, распознать». Левко, нахмурившись, Поднял кукольную ручку к глазам, повертел так и сяк и хотел было показать ее шарманчику. Но старик смотрел куда-то в ему одному видимую даль, мычал себе под нос и не проявлял никакого интереса к происходящему. Кукловод с досадой махнул на него рукой и извиняющимся тоном ответил, возвращая детальку. «Одно могу сказать, пан полицейский, работа это не моя, да и не дядя Лукаша, это точно вам говорю. Он меня марионетки мастерить учил, рука у нас похожая, так что мы тут ни при чем. Если не верите, сами гляньте». Кукольник открыл короб, демонстрируя внушительную коллекцию великолепных, искуснейше сработанных марионеток. Мастерство, с которым были изготовлены куклы, не оставляло сомнений, что они не имеют ничего общего с грубыми поделками, использованными убийцей в городе К. В довершение легко достал со дна сундука холщовый мешочек с запасными деталями для марионеток. Барабанов скрупулезно осмотрел деревянную ручку из мешочка, приложил для сравнения одну из принесенных с собой – За немением Лупы сощурил глаз для большей точности, взял напряженную паузу и в итоге со вздохом опустил руки. «Похоже, да не то. Да, я вижу, что это не ваших рук дело». «Но кто же тогда этот мастер? Может, твой дядя Лукаш все же сможет что-то сказать?» «Сказать-то может», — развел руками Левко. «Да что толку? Он уж несколько лет как с глузду съехал. «Дядьку Лукаш, посмотри на ручку. Может, уже видал такую?» Кукловод, разговаривая со стариком нарочито громко, как с глухим, повертел у того перед носом деталькой. Шарманщик пошамкал беззубым ртом и вдруг закричал обиженным голосом. «Как у у собак, да и с носу табак Нестор посмотрел на старика с огорошенным видом. «И это бессмыслица что-нибудь значит?» «Иногда, значит...» — Левко пожал плечами, а иногда и нет. «Он с тех пор как того, теперь только стежками говорит, не может по-другому. Обычно чепуху всякую похабную, но случается и по делу выходит». «Ясно. Дай-ка я попробую». Нестор забрал у Левко детальки и наклонился к старику, заглядывая в его выцветшие глаза. «Дядя Лукаш, ответь, пожалуйста, на вопрос». «У одного человека нашли такие вот ручки кукольные, штук пять, а может и десять. Причем все ручки только правые. Этот человек кукольник? Он кукольный мастер?» В глазах старика вдруг мелькнула искра интереса. Он ловко выхватил детальку у барабанова из руки и, поднеся к своему сизому носу, принялся пробовать на прочность обломок шарнира». «Это мастер!» — прошамкал Лукаш, и Барабанов весь поднялся в стойку, как охотничья борзая. «Это мастер непростой! Его вдарили доской!» — закончил старик, весьма довольный собой. А Нестор застонал и схватился руками за голову. «Ну, это уж точно ерунда! Никакого смысла!» Однако старый Лукаш продолжал с большим интересом гнуть и мять кукольную ручку. Наконец он повернулся к своему ученику и с торжеством заявил, указывая на детальку. «И не ручкой помахать, и не жопу вытирать!» «Действительно», — согласился Левко, забирая у старика ручку. «Странно, шарнир сделан. Так ручка будет гнуться только вверх-вниз, как шатун у паровоза». Для блага на это не годится. Как управлять такой куклой? Некрасиво будет. Дядь Лукаш, где ты видел такую куклу, помнишь? Но старик снова впал в прострацию и полностью утратил интерес к разговорам. Хм... Левко нахмурил черные брови. Странно. Эта работа ему явно знакома, но только что-то мешает говорить. Может быть, «Только если бы...» — он пристально посмотрел на Нестора. Барабанов со вздохом покачал головой и снова полез в саквояж, чтобы выудить из него слегка початую бутылку коньяка. Он молча протянул ее Лукашу и уселся напротив в ожидании. Шарманчик просиял, вцепился в бутылку и одним сильным шлепком по донышку умело вышиб пробку — Немедленней секунды он закинул голову, отставил руку в сторону для равновесия, как канатоходец, и в несколько могучих глотков выпил добрую треть содержимого. Отерев бороду, он взглянул на Нестора уже с куда большей приязнью. Он жестом поманил гостя поближе и доверительно сообщил ему. «Как в Варшаве на Петрашке продаются деревяшки!» «Можешь их, ядрена мать, себе в жопу запихать!» Барабанов посмотрел на Левко в поисках поддержки. Но тот улыбался и кивал, словно все прекрасно понял. «Ну, конечно! Как я сам не догадался, на Петрашке! Видишь, как горилка деду мозги прочистила? Она одна, родимая, помогает!» «На Петрашке?» — повторил в недоумении Барабанов. «Ну да, это в Варшаве, рядом с рыночной площадью». От костела святого Яна идет бульвар и упирается в улицу Петрашевскую. Там, прямо на углу, есть старый магазинчик деревянных игрушек, на всю округу знаменитый. Там мастерство от отца к сыну передается поколениями. Там всякие куклы бывают, и марионетки тоже попадаются. Видать, пан полицейский, в этом магазине дядька Лукаш вашу куклу видал». «Нестор...» в задумчивости опустился на скамейку, уже продумывая новый этап путешествия.